нас в семье было одиннадцать детей. Лето выдалось неурожайное, и зима холодная. Мы целую неделю почти ничего не ели. И родители тогда приказали тянуть жребий. Мол, на кого укажет судьба, тому и идти к старости. И уж он отправит к тому, кто имя купить может. Вот мне и повезло. Так я и попал к вам. — Знаете, хозяин, я не хочу возвращаться в родную деревню, вновь голодать, вновь носить обноски. — За что вы так жестоки ко мне? Разве я плохо служил? — С тобой все ясно. Роня неприязненно скривился и показал пальцем надородную женщину, которая выполняла обязанности кухарки на судне. — Ну, а ты почему не радуешься? Наверняка ведь в той прошлой жизни деток оставила. — Неужто вы не помните? — женщина нервно разгладила подол платья. — У нас в деревне мор случился. Благо, вы по делам в тех краях гостили. «Сказали, что поможете, если хотя бы десяток имен в уплату получите. А у меня вся семья, почитай, уже с кровавыми язвами на лице лежала. Вот я и пошла». И грубо поторопил ее маг, когда кухарка надолго замолчала. «Вот и вернешься к семье. Что плохого-то?» «В наших краях часто мор бывает», — пожав плечами, пояснила женщина. «Опять в уплату идти, если вновь белая смерть в деревне явится. Только неизвестно, каким другой хозяин будет. Да и плохо в нашем захолустье. Еды мало, обувь теплую зимой бывает по очереди носим. У вас лучше, всегда одета, накормлена». Вы по-пустому не зверствуете. Я уж забыла, каково это — голодать. Рони тяжело вздохнул и невольно оглянулся на Далеона, словно прося совета. И на миг старшей гончей стала жалко имперского мага. Наверное, ему сейчас очень обидно. Впервые за долгое-долгое время захотел совершить по-настоящему благородный поступок, не задумываясь о возможных невыгодных последствиях этого, а в итоге ничего не получилось. «Служить мне на корабле могут остаться лишь те, кто опять отдаст свои имена», — наконец проговорил Рони. «Кто согласен на это...» «Шаг вперед! Те же, кто хочет получить свободу, пусть отойдут к другому краю палубы!» Дельон практически не удивился, когда вся команда судна сделала согласный шаг вперед. «Понятно!» — презрительно процедил имперский маг. «Что же, так тому и быть! Я забираю свой подарок обратно!» Наверное, это был просто обман зрения, но на какой-то момент старшей гончей показалось, будто на лицах собравшихся промелькнуло облегчение. Рони повелительно махнул рукой, приказывая слугам заняться своими делами.